Глава 4 Река Времени. Веда Конг и Дар Ветер стояли на круглой маленькой площадке винтолета, медленно плывшего над бесконечными степями. Легкий ветерок разводил широкие волны по цветущим густым травам. Вдали налево виднелось стадо черно-белого скота, потомков животных, выведенных путем скрещивания яков коров и буйволов. Невысокие холмы тихие реки с широкими долинами. Простором и покоем веяло от этого устойчивого и плоского участка земной коры некогда называвшегося западно-сибирской низменностью. Дар ветер задумчиво смотрел на землю, когда-то покрытую бесконечными унылыми болотами и редкими чахлыми лесами сибирского севера. Он мысленно видел картину древнего мастера, еще в детстве, произведшую на него неизгладимое впечатление. Над излученной огромной реки, образовавшей высокий мыс, стояла серая от старости деревянная церковь, сиротливо обращенная к простору заречных полей и лугов. Тонкий крест на куполе чернел под рядами низких тяжелых туч. На маленьком кладбище позади церкви несколько ив и берез склоняли под ветром свои растрепанные вершины, Низкоопущенные ветви почти касались полуистлевших крестов, поваленных временем и бурями среди свежей мокрой травы. За рекой громоздились серо-фиолетовыми глыбами ощутимо плотные облака. Широкая река отсвечивала безжалостным железным блеском. Тот же холодный блеск лежал повсюду. Дали, и ближний план были мокры от назойливого осеннего дождя холодных и неуютных северных широт. И вся гамма синевато-серо-зеленых красок картины говорила о просторах неурожайной земли, где человеку жить трудно, холодно и голодно, где так чувствуется его одиночество, характерное в давние времена людского неразумия. Окном в очень далекое прошлое казалось дар ветру эта картина в музее в глубине прозрачной защитной брони, обновленной и подсвеченной невидимыми лучами. Дар ветер безмолвно оглянулся на веду. Молодая женщина положила руку на поручень борта платформы. Склонив голову, она сосредоточенно думала, следя за клонящимися по ветру стеблями высоких трав. Ковыль серебрился широкими медленными разливами, неторопливо плыла над степью круглая площадка винтолета. Маленькие знойные вихри внезапно налетали на путешественников, развивали волосы и платья веды, с озорством дули жаром в глаза дар ветру, но автоматический выравниватель работал быстрее мысли, и летящая площадка только вздрагивала или едва заметно покачивалась». ветер нагнулся над рамкой курсографа. Полоска карты двигалась быстро, отражая их собственные передвижения. Пожалуй, они забрались слишком далеко на север. Они давно пересекли 60-ю параллель, прошли над слиянием Иртыша с Обью и приблизились к возвышенностям, называвшимся Сибирскими Увалами. Степное пространство стало привычным обоим путешественникам, четыре месяца работавшим на раскопках древних курганов в знойных степях Алтайских предгорий. Исследователи прошлого как будто погрузились в те времена, когда лишь редкие отряды вооруженных всадников пересекали южные степи. Веда повернулась и молча показала вперед. Там, в струях нагретого воздуха, плавал темный островок, казалось, оторванной от почвы. Спустя несколько минут винтолет приблизился к небольшому холму, вероятно, отвалу когда-то бывшего здесь рудника. Ничего не осталось от строений шахт, только бугор, густо поросший вишенником. Круглая летящая площадка вдруг резко накренилась. Дар ветер как автомат, перехватил веду за талию и кинулся к поднявшемуся краю платформе. Вертолет выровнялся на долю секунды только для того, чтобы плашмя рухнуть к подножию холма. Сработали амортизаторы, и обратный толчок швырнул Веду и Дарветра на склон холма прямо в чащу жестких кустарников. После минутного молчания по степному безмолвию разнесся низкий грудной смех Веды. Дарветер представил себе собственную изумленную и поцарапанную физиономию, и принялся вторить Веде в безотчетной радости, что она невредима и что авария обошлась благополучно. «Недаром винтолетам запрещается летать выше восьми метров», слегка задыхаясь, произнесла Веда Конг. «Теперь я понимаю». При порче машина сразу валится. И одна надежда на амортизаторы. Ничего не поделать. Закономерная расплата за легкость и малые размеры. «Пожалуй, что нас ожидает еще одна расплата». «За все благополучные полеты с чуть наигранным равнодушием», — сказал Дарветер. «А именно», — посерьезнела Веда. «Безупречная работа приборов устойчивости подразумевает большую сложность механизмов. Боюсь, для того, чтобы в них разобраться, мне потребуется много времени. Придется выбираться по способу наибеднейших предков». Веда с лукавым огоньком в глазах протянула руку, и «Дарветер» легко поднял молодую женщину. Они спустились к упавшему винтолету, смазали царапины заживляющим раствором, заклеили разорванные платья. «Дарветер» уложил веду в тень куста, а сам принялся изучать причины аварии. Как он и догадывался, что-то произошло с автоматическим выравнивателем, блокирующим приспособление которого выключил двигатель. Едва «Дарветер» открыл коробку прибора... Как ему стало ясно, что с ремонтом ничего не получится. Слишком долго придется вникать в суть сложнейшей электроники. С легким вздохом досады он выпрямил уставшую спину и покосился на куст, под которым доверчиво прикорнула Веда Конг. Жаркая степь, насколько хватает глаз, была совершенно безлюдна. Две большие хищные птицы медленно кружили над колеблющимся голубоватым Марьевом. Послушная машина стала мёртвым диском, беспомощно улёгшимся на сухой земле Странное чувство одиночества и оторванности от всего мира подступило к Дарветру И в то же время он ничего не боялся Пусть наступит ночь, тогда видимость невооружённого глаза станет более дальней Они обязательно увидят какие-нибудь огни и пойдут к ним Они полетели на налегке, не захватив ни радиотелефона, ни фонарей, ни еды. «Когда-то в степи можно было погибнуть от голода, если не возить с собой большие запасы пищи и воды», — думал бывший заведующий внешними станциями, прикрывая глаза от яркого света. Он наметил кусочек тени от куста вишни рядом с ведой, и беспечно растянулся на земле, покалывавший тело сквозь легкую одежду сухими стебельками трав. Тихий шелест, ветра и зной погружали душу в забытьё, Медленно текли мысли, неспешно сменяя одна другую. Проходили в памяти картины давно прошедших времен. Длинной чередой шли древние народы, племена, отдельные люди, будто текла оттуда из прошлого огромная река, меняющихся с каждой секундой событий, лиц и одежд. «Ветер!» услышал он сквозь дрему. Зов любимого голоса очнулся и сел. Солнце красным шаром уже касалось потемневшей линии горизонта. Ни малейшего дуновения не чувствовалось в замершем воздухе. «Господин мой ветер! шаловливо склонилась перед ним Веда, подражая древним женщинам Азии. «Не угодно ли проснуться и вспомнить обо мне?» Проделав несколько гимнастических упражнений, «Дар-Ветер» окончательно стряхнул с себя сон. Веда согласилась с его планами дожидаться ночи. Темнота застала их в оживленном обсуждении прошедшей работы. Внезапно «Дар-Ветер» заметил, что Веда вздрагивает. Ее руки стали холодными и, И он сообразил, что легкое платье Веды вовсе не защищает ее от ночной прохлады этих северных мест.